Первая Пуническая война. Римские части воюют в Африке. Командует римлянами регул Марк Атилий. Он наголову разбивает войско карфагенен возле городка Адис, подходит к самому карфагену, после чего пишет в Рим слезное письмо с просьбой к Сенату снять его с командования, потому что его участок земли некому обрабатывать. Единственный раб Регула умер, а нанятый паденщик сбежал, прихватив весь сельскохозяйственный инвентарь, и теперь семья Патриция загибается.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 тайно встретился с сенаторами и уговорил их не подписывать привезенные пунийцами мирные соглашения. Пунийское посольство отбыло обратно в Карфаген, вместе с ним отбыл и Регул, он уже знал,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 Добрые карфагенине запытали несчастного Регула до смерти, сунув в бочку, изнутри утыканную гвоздями. Слово, данное римлянинам, было железным. Что более всего поразило грекополибия в Риме? Честность. «Чиновников! Доверить греческому чиновнику даже один талант, — писал Полибий, — невозможно. Хотя бы при этом было десять поручителей, положено столько же печатей, и присутствовало вдвое больше свидетелей, деньги самым непостижимым образом испарятся.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 Перевели больше денег, чем положено. Нет, все правильно, ответил банкир. Так распорядился сцепион. Что же делают кредиторы? Продолжают поступать неадекватно. Они прибежали к сцепиону и стали объяснять юноше,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 нежизненности такой модели поведения для римлян. Ну не просят они пощады. Чего же я врать буду? Вот такой твердый кристалл представляло собой римское общество. И постепенно процесс римской кристаллизации захватил всю Италию.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 которая регулируется писанным законом, и наплевать, что у тебя на роже написано и каким богам ты в частном порядке поклоняешься.